51. Он чем-то напоминает третьего шусюна. Не успел чэнь сделать и двух шагов из долины, как вдруг оглянулся, протянул руку и кого-то схватил. Со стороны послышалось «Ай!» и крепкого вида молодой человек спрыгнул с большого дерева. Но едва его ноги коснулись земли, как сверху упал его дорожный мешок. И приземлился юноши прямо на голову. В мешке, похоже, лежало что-то тяжелое. Столкнувшись с чужой макушкой, неизвестная ноша издала глухой стук. Глаза юноши тут же закатились, и он упал навзничь. Казалось, он умер, не успев закончить учебу. Чентянь был так ошеломлен, что не смог вымолвить ни слова. Несмотря на то, что кроме владыки долины Минмин Чинь-Тянь больше никого не знал, он все равно не мог ошибиться, увидев этого удивительного человека, он с первого взгляда понял, что это был никто иной, как первый ученик. Но как раз в тот момент, когда он уже собрался уходить, потерявший сознание юноша начал приходить в себя. Стоило ему увидеть чинь как лицо его сразу же озарилось счастьем. Не обращая никакого внимания на шишку размером с кулак, он тут же бросился к ногам Чинтяня, крича. «Старейшина! Я жду тебя здесь уже полночи, старейшина!» От этих слов Чинтяню стало слегка неловко. Вся эта ситуация была похожа на спланированный побег, где один из говорившихся не сдержал своего обещания. Чинтянь сухо кашлянул. «К чему столько условностей?» «И не называй меня старейшиной!» Молодой человек удивился. «О, старейшина Чен, я всего лишь хочу путешествовать! Пожалуйста, возьми меня с собой! Тебе не нравится старейшина? Тогда как мне тебя называть? Чен Шишу? Нет, точно! Чен Чен, господин Чен! Почему бы тебе не взять меня в ученики?» Слова юноши ошеломили Чентяне еще больше так что он попросту не знал, что ответить. Видя, что тот готов прямо здесь и сейчас преклонить перед ним колени и поднести ему горсть земли вместо чашки чая, чтобы посвятить себя ученики, чинь поспешно протянул руку и помог юноше подняться. — Не стоит. Я пока не собираюсь брать учеников. — Кто учил тебя в долине? — Никто, — небрежно ответил юноша. Я просто слепо тренировался вместе с владыкой. Владыка Долины — мой отец. Он не будет возражать, если я уйду в другой клан. Услышав столь неожиданный ответ, Чентянь не смог удержаться от тихого замечания. О, неудивительно. Синяя краска действительно получается куда ярче. Примечание. Образно превзойти своего учителя, превзойти своих предшественников. Буквально синяя краска получается из индиго. Сюньзы, утверждая, что возможности человеческого познания безграничны, сказал: "Синяя краска получается из индиго, но она синее самого индиго". Юноша похоже остался доволен, услышав эти слова. Он действительно принял их за искренний комплимент и скромно сказал: "Нет, нет, Этому младшему еще многому предстоит научиться. чинь не сильно ущипнул себя за переносицу и спросил. — Как тебя зовут? Юноша выпятил грудь и гордо ответил. — Нянь-да-да. -да». Даже самый лицемерный человек не смог бы пойти против своей совести, чтобы похвалить это имя. В этот момент чинь окончательно убедился, что разум владыки долины должно быть когда-то повредился. Чентянь отказался взять его в ученики, но нянь Дада -да это не волновало. Он оказался куда настойчивее, и, подняв свою дорожную сумку, как хвост последовал за Чентянем. Шагая за юношей, он нагло спросил, — Ста… шишу куда мы идем? Это была явная попытка завязать разговор. Чентянь не хотел его развлекать поэтому притворился, что не услышал этих слов. Но нянь Дадай не возражал. Так и не получив ответа, он самостоятельно нашел решение. «Ерунда! Конечно, мы идем в Шиу!» «Шишу, ты ведь уже догадался, что это за злой дух?» Не дожидаясь, что скажет ему Чентянь, он просто продолжил говорить сам с собой. «Не имеет значения, что это такое!» Никому не разрешено сеять хаос. Мы должны избавиться от него». Наконец Чинь-Тянь прервал его монолог. «Ты покинул долину без разрешения? Твой отец дал согласие на это?» «Моему отцу все равно», — сказал нянь Дада. «Шишу, не волнуйся. Как только жители долины Мин-Мин заканчивают свое обучение, они становятся свободными». Чэнь-тянь почувствовал, как у него заныли зубы. Он мысленно задался вопросом, что за учитель мог отпустить такого ученика. Но нянь дада не понял выражение его лица и немного неуверенно объяснил. «Шишу, ты ведь всегда совершенствовался в уединении и, вероятно, не знаешь этого. Правило нашего клана гласит, не обязательно становиться выдающимся заклинателем». Достаточно и малого учительства, пока вы не доставляете неприятностей снаружи. Но если вы оступитесь, ни в коем случае не упоминайте имя нашего клана. чинь окончательно лишился дара речи. нянь дада продолжил. Как бы то ни было, отправиться в путешествие значит веселиться и получать удовольствие. А еще по пути можно избавиться от парочки демонов. О! Но нужно тщательно выбирать, кого ты можешь победить, а кого нет. Если победа тебе не по силам, лучше найти более сильного старшего. чинь бросил взгляд на меч, подаренный владыкой долины, и понял, для чего его на самом деле отдали. Если в дороге его обманут, он сможет легко заложить это сокровище, а на вырученные деньги обеспечить себе сытую и беззаботную жизнь». Внезапно он будто вспомнил о чем-то и невольно улыбнулся. нянь да тут же сделался похожим на задушенную утку. Юноша едва не онемел от шока. Обычно, когда его шейсюны из долины Мин-Мин собирались вместе, они часто обсуждали старейшину Ледяного озера. Какой человек мог бы десятилетиями совершенствоваться в уединении среди невыносимого холода? Неужели он, даже покинув это место, не станет ни с кем говорить? Что же за человек, который может пережить несколько небесных бедствий и остаться невредимым? Да он уже совершенно точно не человек. Нянь Дада казался Чинь-Тянь очень энергичным, но из-за своего необъяснимого поклонения молодому старейшине он постоянно нервничал, его ноги дрожали под халатом. Увидев его ошеломленный взгляд, чэнь в замешательстве спросил. — В чем дело? Нянь-Дада тут же силой ущипнул себя. — Я... Э... это... это... Не волнуйся, я просто подумал о главе моего клана. Он чем-то похож на твоего отца. На этот раз чэнь похоже, был в настроении говорить. — О, то есть... Я имел в виду их образ мыслей, конечно. У моего Дашисюна все еще есть талия. Нянь-да-да распылся в улыбке и льстиво сказал. — Как такое возможно? Как он может быть похож на моего отца? Тогда как же ему удалось воспитать такого грозного человека, как Шишу? Но на этот раз его лесть не увенчалась успехом. Его слова немало озадачили чань Легкий намек на улыбку тут же исчез с его лица. Он опустил голову и направился к видневшейся вдалеке деревне. Через некоторое время он, наконец, вновь заговорил тихим голосом, замечая, что его сердце переполняют самые разные чувства. — Я не знаю, наверное… Не повезло… Чинтянь не говорил, что возьмет его с собой. Но нянь да похоже, наконец нашел кого-то, за кого можно было бы зацепиться, поэтому он продолжал упорно следовать за юношей. Примерно на полпути к деревне Чентянь заметил, что что-то не так. Нисколько не изменившись в лице, он сосредоточил часть своей энергии в глазах и увидел, что все окрестности были окутаны крововой аурой. Она тянулась до самого горизонта где собирались зловещие тёмные облака. Чинтянь нахмурился. Это было очень необычно. Он не верил, что с обладателями подобной ци будет легко иметь дело. Следует помнить, что чем выше мастерство заклинателя, тем больше он посеет семян. Что до тех попрошаек, всю жизнь скитавшихся с пустыми руками, то они мало чем отличались от обычных людей. Их поведение напоминало поведение диких зверей. Даже демонические, совершенствующиеся, не стали бы так унижаться. Примечание. Весенний ветер рождает дождь. Образно. В значении сеять семена просвещения, благотворное влияние воспитания. Может быть, истинный преступник намеренно создавал ложное впечатление, Желая заставить жителей долины Мин-Мин думать, что злой дух — это всего лишь никчемный бродячий заклинатель. Если бы это действительно было так, никто бы не стал использовать Большой меч, чтобы убить курицу. Если бы чинь по чистой случайности не решил сегодня спуститься с горы, владыка долины, вероятно, послал бы для решения этой проблемы юнного и неопытного младшего ученика. «Ну и что с того?» Внезапно поток мыслей Чен Тяня свернул в другое русло. Ему вдруг подумалось, что целью убийцы, вероятно, были вовсе не жители деревни, а заклинатели из долины Мин-Мин. Он немедленно скрыл свое присутствие. Уникальная для каждого, кто совершенствовал свой изначальный дух, ужасающая холодная аура, окружавшая его тело, тут же исчезла, когда он шёл рядом с нянь Дада, Они казались парой шесюнов, чьи уровни развития не слишком-то отличались друг от друга. Нянь был крайне беззаботным человеком. Он не заметил ни кровавой ауры над деревней, ни перемен, произошедших в чинь Он все так же шагал вперед, ни на минуту не замолкая. — Однажды, когда я был маленьким, я вышел за пределы долины, чтобы поиграть. — Шишу, ты это видел? Похоже, жители деревни вышли, чтобы поприветствовать нас. Вернувшись раньше, Люан уже давно ждал их. Увидев заклинателей, он сразу же поспешил к ним навстречу, но юноша никак не ожидал, что на просьбу о помощи откликнется именно чинь Он был так потрясен неожиданной милостью, что не смог произнести ни слова и некоторое время просто молчал. Трупы все еще здесь? Я хочу их увидеть. чинь не стал тратить время на любезности. Целенаправленно обойдя юношу, он направился прямо в деревню. Люлан тут же пришел в себя и поспешно догнал его. — Да, сянь пожалуйста, присядь ненадолго. Я я попрошу кого-нибудь налить тебе чаю. Но чинь отмахнулся от него. «Не нужно, я не привык пить горячую воду. Сначала нам нужно осмотреть...» Его голос резко оборвался. Открывшееся перед ним зрелище потрясло его. Деревня казалась слишком пустынной. Все вокруг было старым и обветшалым. Услышав о приближении заклинателей, практически все жители вышли посмотреть на них. Каждый человек выглядел голодным. Их одежда напоминала лохмотья. Во всей деревне не было ни одного дома с черепичной крышей. Некоторые хижины были накрыты связками соломы и выглядели так, будто их только что восстановили после разрушения. Даже те редкие собаки, что пробегали мимо, были такими тощими, что походили на скелеты, обтянутые кожей. Но их взгляды казались настолько свирепыми что их легко можно было бы спутать с волками. Они не осмеливались приближаться к Чинтяню и лишь смотрели на нянь Дада голодными глазами. Эти собаки определенно пробовали сырое мясо и хорошо знали вкус свежей крови. Возможно, Чинтян не провел последние сто лет вдали от мира смертных, но он тоже родился в бедной деревеньке. Его родители были нищими, и он не понаслышке знал, что значит жить в впроголодь. Именно это время многому научило его. «Сянчан, вероятно, нечасто покидал долину Минмин, -мин, так что ты не знаешь...» — неуверенно начал стоявший рядом с ним Люан. Предыдущие два года ознаменовались чередой катастроф, а после в стране вспыхнуло вооруженное восстание императора Аньпина, длившееся три года. Но даже после этого императорский двор продолжил требовать барщину и собирать налоги. Мы еще не восстановились и не можем оказать тебе достойный прием. Сянчан, пожалуйста, не обижайся. чан покачал головой. Он чувствовал себя слегка растерянным. Только теперь он наконец понял, что вернулся в мир смертных после столет совершенствования. Ему вдруг показалось что слишком богатый меч в его руке был самым настоящим бельмом на глазу, поэтому чинь незаметно сложил печать, намереваясь скрыть его из виду. Но вдруг что-то коснулось его сознания, которое он непроизвольно распространил вокруг. чинь резко обернулся. В пестрой тени деревьев позади него ничего нельзя было рассмотреть нянь -дада тоже обернулся и небрежно спросил. — Шишу, что ты делаешь? Почему ты не идешь? чинь подумал. — За нами следят, болван. Хотя он и ругался в душе, но на его лице так ничего и не отразилось. Он лишь успокоил свое сознание и, притворившись невежественным, молча пошел вслед за Лиланом туда, где находились трупы. Нянь-да-да в нетерпении забежал вперед. Шишу, я слышал, как другие говорили, будто бы тем, кто это сделал, был тёмный заклинатель, совершенствующий призрачный путь. Поглощающая души лампа? «Даже если это так, для практики призрачного пути лампе требуется кровь девственников», — медленно произнёс Чянь-Тянь. «Я также слышал, что кровь обязательно должна быть свежей, взятой у ещё живого человека. Много не нужно» так что это определенно недостаточно для убийства. Но если повторять процедуру несколько раз, несчастный не выдержит, его больше нельзя будет использовать. Итак, и так жертвопоглощающие души лампы совсем не похожи на этих обескровленных людей. Кроме того, эти лампы очень опасны. Как их может быть так много? Сердце нянь-да-да сразу же наполнилось благоговейным трепетом. Шишу! «Почему ты так хорошо осведомлен?» Встретившись со взглядом этих больших невежественных глаз, чэнь вдруг почувствовал, что этот сопляк не годится даже для того, чтобы избавить его от скуки. Он слишком раздражал. Лето было в самом разгаре, так что пролежавшие не один день трупы уже успели сгнить. Когда подняли саван, потревоженные мухи принялись жужжать. Но, едва приблизившись к чэнь они тут же разлетались в страхе перед исходившим от него холодом. Под восхищенным взглядом нянь Дада чэнь спокойно опустил руку на труп ребенка. Через мгновение из детского тела вырвалась темная аура и тут же взвелась в небо, превращаясь в черное, как смоль, призрачное лицо. Но стоило лицу увидеть чэнь как оно в панике исчезло. Чентянь слегка нахмурился и в мгновение ока последовал за ним рефлексы нянь дада оставляли желать лучшего он успел выпалить лишь короткое а я но едва он собрался броситься за Чентянем от того не осталось и следа юноша поспешно вытащил из сумки меч и сунув остальные свои вещи Люлану вскочил на сияющее лезвие, все еще крича «Шишу, шишу, подожди меня!» Но чинь уже давно не было рядом. Сделав в воздухе круг, удрученный нянь Дада приземлился обратно и застенчиво сказал «Я потерял его». Люлан тут же ответил сянь не мог бы ты взять меня с собой? Я вырос в этих местах, я хорошо знаю дороги». Я могу отвезти тебя туда, где впервые появилась та белая фигура. Нянь Дада смущенно посмотрел на него. Его учительства вполне хватало, чтобы самостоятельно летать на мече. Но он не был достаточно искусен, чтобы взять с собой еще одного человека. Услышав чужие слова, он слишком растерялся, чтобы признаться в этом. Он сухо кашлянул, убрал меч и поспешно придумал себе оправдание полете очень легко промахнуться. Будет плохо, если мы потеряем моего шишу. Почему бы нам не пойти по земле? Сказав это, он порылся в своей сумке и достал ворох желтых бумажных талисманов с киноварно-красными знаками. И хотя талисманы не требовали затраты ЦИ, они были сделаны из определенных материалов. Их можно было использовать только один раз. Обычно, Старшие давали их своим никченным ученикам на случай, если те внезапно пропадут из поля зрения. Нянь-да-да все перебирал и перебирал их, глядя на нарисованные знаки, пока, наконец, не выбрал два амулета для быстрого перемещения. Прикрепив один из них к ноге Люлана, а второй к своей собственной ноге, он воскликнул. «Вперед!» Лицо Люлана резко побледнело и конечности тут же унесли его прочь. Никто из них не заметил золотой цикады, все это время неподвижно сидевшей на большом дереве. Подождав немного, цикада бесшумно слетела со ствола и медленно поплыла за нянь Дадай и Люланом. Но не пролетев от четырех лей, ее тело замерло, будто на что-то наткнувшись. Покружив у обочины, золотая цикада опустилась на дорогу и превратилась в лист. В середине листа образовалась трещина, и чистая ци, заключенная внутри него, рассеялась, устремившись по небу, прямо к холмам, находившимся примерно в 50 ли от этого места. Среди множества гор на одном из склонов стояли двое и смотрели вниз. Это были никто иные, как лужа, облетевшая большую часть страны, или юнь. Дэшисён послал меня сюда сообщить себе, что он отправился с визитом к владыке долины мин, -мин. Так как это чужая территория, мы не можем пренебречь вежливостью и не уведомить их. Лиюнь кивнул. Он хотел было что-то спросить, но вдруг услышал слабое жужжание. Юноша поднял голову и тут же увидел свою сверкающую золотую цикаду. Полупрозрачное насекомое приземлилось ему на плечо золотая цикада? Лужа была сбита с толку. Могла ли она так быстро найти темного заклинателя? По мановению руки Лиюня золотая цикада рассеялась в воздухе, и перед ними тут же возникла безлюдная деревня. Юноша, одетый в лохмотье, вел по улочке двух заклинателей. Как только идущий впереди молодой человек вошел в поле зрения золотой цикады, он внезапно обернулся, будто что-то почувствовал, затем открывшаяся им картина полностью исчезла. Лужа охнула. Ничего особенного! Люнь же наоборот не нашел в этом ничего странного. У этого человека должно быть сильный изначальный дух, но по какой-то причине он скрывает свой уровень совершенствования. Заклинатели, взращивающие изначальный дух, обладают чрезвычайно острым чутьем, они заметят тебя, даже если ты всего лишь посмотришь на них подольше. В присутствии такого грозного учителя золотая цикада, вероятно, больше не осмелилась открывать глаза. Он как раз закончил говорить, когда в воздухе возникла новая картина. На этот раз действие происходило в старой хижине. Под соломенным карнизом лежал ряд трупов. Человек, едва не обнаруживший золотую цикаду, исчез. А пришедший с ним молодой заклинатель еще долго кричал «Шишу!». Затем он попытался улететь на своем мече, но деревенский паренек уговорил его пойти вместе, и заклинателю ничего не оставалось, кроме как взять его с собой при помощи талисмана быстрого перемещения. Цкада некоторое время следовала за этими двумя, но потом, похоже, столкнулась с чем-то и внезапно остановилась. Все исчезло. Снова держаться каду в своей ладони, Льюнь произнес. Она почувствовала опасность, поэтому не осмелилась и дальше преследовать их. «Хм, когда Дашисюн вернется, мы сходим туда посмотреть». «Подожди!» — лужа настойчиво схватила Льюня за плечо. «Второй, Шисюн, давай еще раз посмотрим начало. Я хочу увидеть человека, появившегося первым». «А что тут видеть?» Это было всего лишь мгновение. Ты даже не сможешь его ясно рассмотреть. Льюнь был смущен. Разве тот шумный ребенок не называл его Шишу? Вероятно, это просто старший из их клана, разве нет? Что это? — Этот размытый профиль, — сказала Лужа. — Мне кажется, он чем-то напоминает третьего Шишуна.